Не потому ли мне было здесь так хорошо, хотя поиски явно ни к чему не приводили? Я расхаживал по большому залу, пока не остановился перед огромным до потолка книжным шкафом. Это была не столько роскошь, впрочем, довольно сомнительная, сколько символ памяти, дань уважения пионерам солярийских исследований. Полки, вмещавшие около шестисот томов, содержали всю классическую литературу предмета, начиная с монументальной, хотя и устаревшей в значительной степени девятитомной монографии Гизе. Я доставал эти тяжеленные тома и лениво перелистывал их, присев на ручку кресла. Хэри тоже нашла себе какую-то книжку. Я прочел несколько строк через ее плечо. Одно из немногих, оставшихся от первой экспедиции, кажется, чуть ли не от самого Гизе, межпланетный повар. Видя, с каким вниманием Хэри изучает кулинарные рецепты, приспособленные к суровым космическим условиям, я молча вернулся к древнему фолианту, который лежал у меня на коленях. Монография Гизе... Десять лет исследования планеты Солярис вышло в серии Труды по соляристике в выпусках с 4 по 13, а теперь очередные выпуски серии нумеруются четырехзначными цифрами. Гиза обладал не слишком гибким умом, но гибкость ума может только повредить исследователю планеты Солярис. Пожалуй, нигде воображение и способность быстро создавать гипотезы не становятся столь пагубными, как здесь. В конце концов, на этой планете возможно все. Неправдоподобное описание плазматических узоров по всей вероятности соответствует истине, хотя проверить их обычно невозможно, поскольку океан очень редко повторяется. Наблюдателя, впервые столкнувшегося с океаническими явлениями, поражают их исполинские размеры, и совершенно чуждый всему земному характер. Происходи такое в маленькой лужице, все решили бы, что здесь простая игра природы, еще одно проявление случайности и слепого взаимодействия сил. Перед ней счастливым разнообразием солярийских форм одинаково беспомощной и посредственность, и гений. Но от этого ничуть не легче. Гизе не был ни тем, ни другим. Педантичный приверженец систематики, он относился к той породе людей, у которых под внешним бесстрастием кроется всепоглощающее неистребимое трудолюбие. Гизе пытался все описывать, а когда ему не хватало слов, придумывал новые, часто неудачные, не раскрывавшие сути явлений. Впрочем, ни один термин не передает сущности происходящего на планете Солярис. Город-древы. Долгуны, грибовики, мимоиды, симметриады и асимметриады, хребетники и мелькальцы звучат крайне неестественно, но все-таки дают хоть какое-то представление о Солярис даже тем, кто не видел ничего, кроме нечетких фотографий и весьма несовершенных фильмов. Разумеется, этот добросовестный систематик порой не удерживался в строгих рамках классификаций. Человек всегда выдвигает гипотезы, даже если не стремится к этому, даже бессознательно. Гиза полагал, что долгуны представляют собой исходную форму и сопоставлял ее с многократно увеличенными и нагроможденными в несколько ярусов приливными волнами земных морей. Тот, кто знаком с первым изданием его труда, помнит, что сначала Гизе называл эту форму именно «приливами» под влиянием геоцентризма. Над таким определением можно было бы посмеяться, если бы оно не говорило о беспомощности исследователя. Ведь эти образования размерами своими превосходят, если уж искать земные сравнения... Большой каньон Колорадо, причем их верхний слой пенисто-студенистый, пена застывает огромными, ломкими, фестонами, гигантскими кружевами. Часть исследователей приняла их за скелетовидные наросты, а ниже лежащие слои становятся все более упругими, как сократившийся мускул. И мускул этот на глубине полутора десятков метров тверже камня, но упругости не теряет. Между стенами, поверхность которых напоминает кожу на спине какого-то чудища, и вся покрыта уцепившимися за нее скелетами, тянется на целые километры сам Долгун, Внешне самостоятельное образование, подобное гигантскому питону. Кажется, будто питон поглотил целиком несколько гор и переваривает их в молчании, пошевеливая иногда своим вытянутым рыбьим телом. Но так долгун выглядит только сверху, с борта летательного аппарата. Если же опуститься на несколько сот метров почти к самому дну ущелья, видно питон, протянувшаяся до самого горизонта полоса где плазма движется с невероятной быстротой, отчего и возникает впечатление застывшего цилиндра. Сначала принимаешь это движение за круговращение слизистой серовато-зеленой массы, сверкающей на солнце. Но у самой поверхности, откуда края ущелья, где покоится долгун, кажутся горными хребтами, Заметно, что масса движется по гораздо более сложному принципу. Тут есть и концентрические окружности, и перекрестные течения более темных струй, и зеркальные участки верхнего слоя, отражающие небо и тучи. Временами на этих участках грохочет извержение смешанной с газами полужидкой среды постепенно понимаешь, что прямо перед тобой центр действия сил, удерживающих поднявшиеся до небес студенистые стены, лениво застывающие в кристаллы. Но то, что очевидно для наблюдателя, не так-то просто для науки. Сколько лет тянулись непримиримые споры по поводу всего происходящего в долгунах, миллионы которых бороздят необъятные просторы живого океана. Их считали какими-то органами, полагая, что у них происходит обмен веществ, процессы дыхания и пищеварения, и что-то еще, о чем помнят теперь лишь пыльные библиотечные полки. Каждая из этих гипотез была в конце концов опровергнута тысячами труднейших, а подчас и опасных опытов. А ведь речь идет только о долгунах, о форме в сущности простейшей, наиболее устойчивой. Каждая из них живет в течение нескольких недель. Вещь на планете Солярис вообще исключительная. Более сложная, капризная и вызывающая самой резкой, бессознательной, разумеется, протест наблюдателя форма ⁇ мемоиды. Их без преувеличения можно назвать излюбленной формой ГИЗЕ. До конца своих дней Он исследовал и описывал мимоиды, пытаясь разгадать их сущность. В названии Гиза пытался передать их самое удивительное с человеческой точки зрения свойство — определенную склонность подражать окружающим формам, независимо от того, где эти формы расположены, близко или далеко.